Глава 14. Грядет страшное. Все было как обычно. Лапка енота в прицеле из телефона касалась элитника. Выстрел. Еще один выстрел. Пудовые ядра улетали. Кошки, собачки, бурундучки совершали свой полет. И вот очередное ядро попало элитнику куда-то в корпус. Он, как положено, взвыл. Удар такой, что шкура не всегда пробивается, но путь чугуна — это путь чугуна. И он прыгнул к нам, своим жестоким обидчиком. Нас все устраивало. Меньше тратится на отпугивание соседей, пока они его раненого не сожрали. Ближе кидать, меньше тащить. Но в этот раз он прыгнул дважды. Вы представляете? Один раз прыгнул, и через секунду прыгнул второй раз. Упал и умер. Но дважды, дважды в нашей черноте никто не прыгал, не шагал, не бегал. Я достал Макар, вытащил обойму, выщелкнул патрон, посмотрел на таймер на прицеле и швырнул пистолет в черноту. Один, два, три, восемь, десять, одиннадцать. Бым! Разорвало. Одиннадцать секунд. У нас ядра с царапинами не всегда долетали, а тут одиннадцать секунд. А это Макар, порождение технологий двадцать первого века. Мужики веселятся, ближе тащить, вот недоумок, допрыгался, вот уж недалекие. Зойк свинюка дай сюда мобилу. Где телефон полковника наших соседей? Привет, полковник. Привет, добрая и милая крестная. Чего ты решил позвонить? Я ПМ кидал в черноту. Одиннадцать секунд. Не понял. Баран. — Давай, соображай быстрее. Мне кидать-то больше нечего. — Жди. Трубку положили, а через три минуты пришел звонок. — Ты? — Я? — Мы туда сорок седьмой калаш кинули. Самый древний, что нашли. — Ну? — Двенадцать секунд. — Хреново. — Ага. — Завтра еще что-нибудь киньте, а то у меня не густо с макарами. Подходит святой отец? — Ну? Пока не знаю, батюшка и болит. Но, похоже, вам лучше шестопер подточить. Так все плохо. Пока не знаю. Завтра смежники доложатся. А там можно будет прикинуть. Держи меня в курсе. А народу пока ничего не говори. Мир другой. А как все в церкви организовано? Мы с полковником еще не успели прокачать результаты технологического эксперимента, а церковь уже хочет быть в курсе. Плотная чернота держалась две недели, ослабляясь на пару секунд, а потом резко спала. Если бы я не заметил изменений, открытие пекла стало бы сюрпризом, и никто бы не успел подготовиться. Под нашими стенами было колышущееся море зараженных. Одна волна находила на другую, только вместо воды были твари. Не скажу, что их было много, их было просто несчетно. Они шли нескончаемым потоком, все вместе, в перемешку, бегуны, топтуны, руберы, глитники У них была своя цель, неизвестная для нас, непонятная никому, и мы были на пути этой цели. Вот первая волна перевалила через наш ров. Огонь пошел, ров заполнился пламенем. Кустарно сваренный напалм горел ярко, с синевой, гулом. На редкость удался. Даже не верится, что это можно сварить из материалов 12 века. Мужики варили самогон, собирали смолу, масло, растирали в порошок пластиковые корпуса телефонов, кремы, таблетки, подошвы обуви, лаки для ногтей, подкладки курток, боевая алхимия. Пламя ревело, твари, проходя через ров, горели живьем. В обычных условиях они бегут от огня, по крайней мере, не подходят к огню, а тут они перли, горели заживо и перли огонь-газ. Его просто затоптали. Под зараженными начала проваливаться земля. Это наши ловушки. Ловчие ямы, утыканные внутри всяким железным барахлом из терема. Эффекта ноль. Просто есть немного времени сделать еще один залп из наших орудий. Зараженные перевалили через рвы и подступили к нашим минам из древних плетеных пушек. Белая стена взметнулась на много метров. Трупы тварей, куски, раненые, все это разлетелось в стороны. Огня почти не было. Стена белого дыма и куча осколков. Куски колец, из которых сплетены пушки, железные дуги, с гулом, бешено вращаясь, вылетали из белого облака, и многокилограммовыми кувалдами долбанули об стену. По нашей крепости грохнул железный град. Целая полоса мяса, кишок, покалеченных зараженных образовала брешь в волне тварей. Кости, внутренности, шевелящиеся куски твари еще некоторое время падали к нам за стену. И тут же еще горячую землю захлестнули зараженные, напирающие сзади. Теперь только в ножи топоры, кулаки, держать стену и цитадель. Есть такая хорошая тактика. Как-то один из китайских кормчих сказал, что он готов завалить перешеек между континентальным Китаем и Тайванем трупами своих солдат, чтобы потом по ним прошли танки. У нас было так же. Просто по одному слою трупов шли другие. Следующий слой — и наша стена на один слой ниже. Мы не успевали перезаряжать орудия, которые били беспрестанно. Мужики таскали ядра, таскали кортечь. Орудия просто горели. Стрелы летели вниз, пищали, надрывались, от твари перли и перли стеной. Обычно хитрованские руберы и элитники искали обходные пути. Бывало, мы и по двое суток одного рубера по леспромхозу гоняли. А тут они просто шли напролом. Сильно, жестоко. Быстро, но тупо. От пищали и арбалетов, и стрелометов толку было мало. Работали пушки, Кальмарин со своим неадекватным бубликом и рукопашники со своими умениями. Все остальные больше добивали раненых, зараженных. Сдерживали и отвлекали, чем наносили урон. Как у меня слезятся глаза. А надо быть очень осторожным, особенно с картечью. Бьем через головы рукопашников. Все уже от усталости падают. Все делается не на пределе человеческих возможностей, а далеко за их пределами. Ну а что такое скорострельность древних орудий, когда твари идут плечом к плечу? Эль Маринель скакала по краю цитадели, отправляя стрелы одну за другой, как из пулемета. Ее певчие стрелы давно закончились, и мужики ей подтаскивали бочонки со стрелами из терема. Мы всегда их забирали вместе с порохом и плетеными орудиями. Твари уже перли на стену. Я как чувствовал, что стена быстро будет подмята, и орудия надо ставить сразу на цитадель. А как я ругался с этими любителями ошелонированной обороны. На стене оставались только рукопашники, и все чаще заскакивали немаленькие, а мы бы им только мешали. В обычной жизни Настю мы не отличали вообще. Сапожища ужасного размера, самосшитые, у людей таких ног не бывает, огромные шаровары и просторные рубахи. Перед самым нашествием мы всем стабом им сюрприз готовили. Доспехи под их размер ковали. Черный вороненый доспех Лёня, полностью закрывавший его от головы до пяток, и красно-оранжевый. Что тут можно было найти из нормальных красок? Настя. Это девки с цветом постарались. Квазы приняли доспехи с благодарностью, но на цвет уркнули, что им по барабану, кто из них какой цвет носить будет. Сейчас половина краски на доспехе была сорвана, сплошь вмятиной кратерой, рытвенные от когтей тварей. Безобразно загнутые края и ни одной целой детали. Все щедро перемазано кровью зараженных. Драная Настя-Люня, пушной северный лист, приблизился к нам мягкой походкой.